Глава тридцать пятая «Утти, голеньки, гуль-гуль-гуль!» Я гладила пелёнки тяжёлым утюгом, набитым раскалёнными углями, и, улыбаясь, наблюдала, как старый фрагонар воркует над колыбелькой своего тёзки Жана. Тот старательно пытался воспроизводить огуканье. Уже почти получалось, от отчего Жан-Поль приходил в дикий восторг. Он практически оттер от обязанности няню, проводя с малышом большую часть времени. Нянька громко и жалобно возмущалась, что из-за него лишится работы. Фрагонар лишь отмахивался, не желая ни с кем делить свое сокровище. Его коллекцию картин пополнила целая серия портретов Жана, хотя малышу было всего лишь три месяца. «К парфюмерному дому придется пристраивать картинную галерею имени Жана Ламберта», — усмехался Анатоль. который, впрочем, был так горд и счастлив своим отцовством, что я даже не была уверена, что он шутит. С этих двоих могло остаться Во всяком случае, я не удивилась бы. Жан-Поль с первой же минуты, как взял на руки маленького Жана, провозгласил себя гранд папа и полностью соответствовал этому гордому званию, растворившись в названном внуке. Я занималась сыном и совсем немного работала. К открытию дома было давно уже все готово. Оставалось только назначить дату и разослать приглашение. Но я почему-то каждый день откладывала это решение. Сама не понимала, что меня останавливало. «Давай сначала съездим на свадьбу Маризы и Жибера, а потом откроемся», — предложила я как-то Анатолю. Тот нахмурился и довольно резко возразил мне, наверное, впервые. «Милая, в дело вложены деньги и время. Я понимаю твои страхи и...» «То обстоятельство, которое тебя тормозит, но...» Он замолчал. Это его «но» было очень красноречиво. «Мой дом Фрагонара в этом альтернативном отрезке времени, в который я попала и умудрилась стать счастливой, уже не был только моим. В него были вложены не только мои усилия, идеи и таланты. фрагонара Анатоль и еще много-много людей уже стали частью нашего большого дела». Я смотрела, как старый аптекарь гулит над моим сыном и воспоминала свою прежнюю жизнь, которая была такой пустой и холодной. Эти блоги, несбывшиеся мечты, жизнь впустую. А, впрочем, такую ли пустую? Ведь всё, что я создала здесь, это результат прежних моих знаний, усилий и выводов. Жизненный опыт, так сказать. Я глубоко вздохнула, отложив последнюю пелёнку. «Жан-Поль, вы присмотрите за малышом?» Мне срочно нужно поговорить с Анатолием». Фрагонар отмахнулся от меня, а няня закатила глаза, типа «а её не спросили даже». Я улыбнулась ей, показав глазами на старика. Она тоже махнула рукой, ворча, что, дескать, этот гранд-папа оставит её без работы, и принялась складывать переглаженные мной пелёнки. А я вышла на улицу и направилась к дому Фрагонара. Анатоль заметил меня издалека и вышел навстречу встревоженной. Что случилось? Почти вскрикнул он, однако выражение моего лица успокоило его, и он улыбнулся мне. Я смотрела на любимое лицо, черты нашего сына были его копией, и растворялась в нежности. «Что случилось, милая?» — уже мягче спросил он, прижимая мою ладонь к своей щеке. «Мы высылаем приглашение, Анатоль. Я готова». Он шумно выдохнул и обнял меня. «Как же ты меня напугала!» Я думал что-то с Жаном. Анатолий ещё сильнее прижал меня к себе, и я почувствовала, как сильно бьётся его сердце. Оно всегда отчаянно билось за меня, а теперь и за нас всех, любимый мой. «Через две недели, хорошо? Приглашения успеют прийти?» Спросила я его куда-то в плечо, вдыхая родной запах. «Запах?» «Минутку». Я зажмурилась, не веря самой себе. В эту же секунду я утонула в облаке ароматов. Весны, цветов, тёплый родной запах любимого человека. Всё вернулось в одночасье. «Я скоро вернусь!» Порывисто обняв мужа, я развернулась и побежала в сторону дома. Мне нужно было немедленно взять на руки сына и ощутить его запах. «Ты сумасшедшая! Ты знаешь это!» Послышался мне вслед счастливый голос анатоля. Обернувшись на секунду, я послала ему воздушные поцелуи и припустила изо всех сил. Цветы, запах кожевенных мастерских, снова цветы, запах свежей выпечки из таверны. Я плавилась, ощущая все это. Кто-то здоровался со мной по дороге, кто-то пытался заговорить. Я безумно улыбалась и бежала домой. «Скорее, скорее!» Влетев в аптеку, ощутив ароматы трав, Чуть затхлые и пряные нотки нашего жилья, я остановилась, выдохнула и медленно подошла к колыбели сына. Он спал мирно и безмятежно. Рядом также мирно дремал мой милый старый фрагонар. Я осторожно взяла малыша на руки и коснулась носом его белокурой макушки. «Молоко, мед, ваниль, сладость. Какое блаженство!» Я безуспешно старалась сдержать слёзы и не прижимать к себе сына слишком сильно, чтобы не разбудить. Мой рай вернулся. Всё сошлось. Я осторожно положила сына обратно в колыбель, хотя мне было трудно оторваться от него, и прошла к рабочему столу. Теперь я знала, чего не хватает в моём главном аромате — секрет нежности. К моменту открытия дома он будет готов». «Дорогая, это просто восторг!» Мариза, наконец-то оббежав весь демонстрационный зал, подбежала ко мне. Вокруг толпились люди, весь свет парижского общества собрался здесь, на открытии первого парфюмерного дома «Фрагонар». Дамы блистали, все сверкало великолепием. Сновали официанты с шампанским, а также парф-официанты с пробниками духов. Воздух был наполнен запахами цветов, сандалом, мускуса и белых цветов. «Всё получилось, Мариза! И не без твоей помощи!» — обняла я подругу. «Ты такая молодец, Клеми! Кто бы мог подумать! Но я всегда в тебя верила!» Она оглянулась, показывая глазами на всё вокруг. «Гости, родные, и близкие. Здесь была и тётя Элен, и родители Анатолия». В центре зала находилась стойка с главным экспонатом нашей презентации «Открытие мира парфюмерии» с моим секретом нежности. Это был полный, умопомрачительный, сногсшибательный успех. И я вдруг подумала о сыне, который мирно спал наверху, не подозревая, какую роль сыграл он в этом моем мире. Поймав любящий взгляд мужа, я улыбнулась ему и показала пальцем наверх. Он ответил понимающим, ласковым взглядом, а я устремилась туда, где билось наше общее сердечко. Войдя в затемнённую комнату, я шёпотом перекинулась парой слов с няней и отпустила её. Затем взяла сына и положила на кровать. Легла рядом и прижалась лицом к его светленькой макушке, к моему секрету нежности. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2023 году. Читала Маргарита Ефремова.